Глава 29. В сумерках пришли три женщины. Они расположились чуть поодаль от лагеря и изредка бросали на карлингов настороженные взгляды. Своими повадками они напоминали оленей, которые чётко прислушиваются к каждому шороху и при малейшей опасности готовы спуститься в бегство. Затем явился парень. Он без стеснения подсел к костру и сразу сказал: "Решил пойти с вами". Его приняли радушно. И сразу же накормили. Ближе к ночи приковыляла старуха. Она выглядела почти как госпожа Нокс, то есть как самая настоящая старая ведьма. С собой она привела двух тощих подростков мальчика и девочку. "Ани троль и кровь", объявила она. "Будь проклят их подтаскуха мать". Девочка тихо всхлипнула, мальчик смотрел из-под лобья. И чего ты хочешь, добрая женщина? спросил Исмар. Она уже вошла в возраст. Смотрите, господин, какая красотка. Сладкий, не надкусанный плод. Ест мало, что птичка, работает за двоих. Да и братиц её, не смотрите, что он сутулый. Выпрямись, пёс, рявкнула она, после чего снова зачистила. Трудиться будет от рассвета до глубокой ночи. Сил у него много. Отдам их вам не дороже серебра». Женщина не была доброй. Её глаза жадно блеснули. Девочка снова всхлипнула и закрыла лицо руками. «А-а», — глубокомысленно протянул Ис, — «кто они тебе?» «Сиротки. Я за ними присматриваю. Прихожусь им двоюродной бабкой по матери». «Той, которая была потаскухой», — уточнил Карлинг. «Да», — согласно закивала старуха, Вот я и смекнула, что раз у девки есть троллья кровь, то ей дорога с вами. А мне маленькая награда за то, что смотрела за ними, растила, кормила, сама не доедала, ночей не спала». Мальчик бросил на неё взгляд, полный ненависти. Он приобнял сестру. «Не сильно-то ты на них тратилась. Не похоже, что отдавала лучшие куски». «Если сомневаетесь...» Я прикажу им раздеться, не такие уж они и тощие. И если вам не нравятся, то я продам их магам. — В них есть искры? — спросил Эсмар. — Возможно. — Значит, нет. Предводитель Карлинга вбросил старухе мелкую монету. — Забирай и убирайся. — Этого мало. Она разочарованно крутила в руке Медяк. «Убирайся — Убирайся, — сказал Карлинг. Старуха открыла рот, чтобы разразиться бранью, но передумала. Она стала отступать, как будто что-то её сильно испугало, а потом развернулась и припустила бодрый рысцой. По округе ещё долго разносились её причитания: "Прокляты ине, люди обманули бедную старую женщину, уж лучше бы я отдала их магам". Измар повернулся к сиротам. "Вы можете уйти, если не хотите тут оставаться. Вы свободны". "На мне куда идти?" сказал мальчик. Мы рискнем и пойдем в то место, про которое ты говорил. Взгляд его был дерзкий. Хорошо. Девочка перестала всхлипывать и затихла. Так мы шли от деревни к деревне. Иногда каким-то образом Алва нас опережала. В наш отряд вливалось все больше и больше людей и полукровок. Всем находилось место. Речи Исмара становились все смелее. Он говорил о равенстве, о свободе и любви, но не боялся в открытую проклинать магов и Бальтазара Тоссу. В самом их существовании он видел угрозу для мира и существ его населяющих. При этом предводитель Карлингов очень ловко избегал поселений, где могли бы располагаться боевые маги. Матс открыл еще несколько сундуков, сокровища, шли на оплату еды, лошадей. Да, теперь у нас появилось больше повозок, но двигались мы медленнее. Получив момент, я пришла к Эсмару в палатку и честно рассказала о своих опасениях про Сартра, про тролей канибалов и их гнёзда. Может, поэтому он такой навидался всякого. Исмар выслушал вполне доброжелательно, покивал, вздохнул и ожидала. А что ещё, Ка, которого ты видела? спросил он заинтересованно. Не знаю. Но ты боялась, что он явится сюда в наш лагерь, чуть ли не с армией магов. Я не могу предсказать будущее, сказала я. Ал невозможно, что он собирает силы, он хитёр. Мальта, ты можешь увидеть, что сейчас делает ищейка? Я ванзила ногти в ладонь. Я попробую. Люк, тень, останься. Люк остановился перед резными дверями. Люк сильно изменился. В чёрном одеянии тени короля с кольцом, на котором светилось синим руна. С изменными татуировками, покрывающими его предплечья, он словно стал старше, хотя и прошло не так много времени с той поры, когда он покинул Башни Пепла. Но самое главное его глаза. Теперь они стали как чёрные провалы. В них плескалась бесконечная тьма. Я внутренне сжалась, ожидая, что он, как и Йотун, сможет заметить моё присутствие, но ничего подобного не произошло. Во всяком случае, внешне Люк оставался совершенно спокоен. Государь. Троли король поднялся с трона и подошёл к окну. Что ты думаешь? Ты долго жил среди людей и должен был усвоить их повадки. О этих существах нет чести. Но самые подлые это маги. И первый лжец среди них верховный маг. Это король всех под лицеов. Но всё же, согласись, это весьма странно предлагать нам Фиренц. Разведка докладывает, что город обезлюдел. Более того, они говорят, что все в нём мертвы, убиты магией. Люкс скривил губы. Больтазар Тосса не останавливается ни перед чем. Он хотел наказать мятежный город и убил всех его жителей. Да уж. Ну вот уж мастер оставлять послание с двойным, а то и тройным смыслом. На мой взгляд, всё просто, государь. Да. Ну, так говори. Король усмехнулся. Люк только открыл рот, чтобы высказать свою мысль, но государь перебил его. А вот у меня от всего этого болит голова. А у тебя всё просто. Похоже, в собственном королевстве я единственный, у кого всё сложно и нет ответов. Мои советники всегда знают как лучше. У королевы ведьм готово решение для любой проблемы, и только я ничего не знаю. Люк склонил голову. Ну уже говори уже. Нельзя заключать сделку с людьми. Нужно занять Фиренц, но напасть на их селение. Пришло время выпустить тварей. Погрузим их земли в туманы и начнём сеять хаос. Да, да, я понял. Оценил твоё верноподданничество. Ты проявил себя достойным сыном троллей. А теперь переходи к сути. Король сморщился, как будто ему в рот попало что-то кислое. Думаешь, то передача Фиренца это весьма хитрый ход. Как я понял, колодцы там отравлены, и пока непонятно, как скоро наши маги смогут победить эту заразу, а значит, наше положение в городе будет не слишком устойчивым. Далее Верховный маг использует это как предлог для того, чтобы сплатить подданных под своей властью. Он станет королём магов. Ты хорошо рассуждаешь, тень. Но что если на секунду предположить, всего на один краткий миг, что люди устали от кровопролития? Это невозможно. Они получают от этого удовольствие. Вся их суть в этом. Да, да, хорошо, не устали, но, так скажем, измотаны, ровно до той же степени, что и мы. И, может быть, может быть, король сделал очень долгую, многозначительную паузу, на этот раз Люк не решился её заполнить своим замечанием, а терпеливо ждал продолжения. Я просто рассуждал вслух день, прочёл в одной книге весьма любопытную сентенцию, «Война есть кровавое ремесло, составленное в равной степени из уныния и ужаса. Может быть, пришло время пожить мирной жизнью хотя бы двум или трем поколениям?» Люк молчал. Кажется, он лихорадочно решал, что ответить. По лицу короля было не понять, говорит он серьезно или решил поиздеваться над своим подданным. «Да ради магии ты что, язык проглотил?» Прошлая тень была поживее. А тупоминание йотуна Люк вздрогнул, как будто король отвесил ему пощёчину. Нет, государь. Нет, в смысле, не проглотил. Что ж, я рад. Нет, в том смысле, что время не пришло. Мы должны приблизить тот момент, когда вся Мировинге станет страной троллей. Король кивнул и, кажется, потерял интерес к разговору, жестом отослал Люка прочь. Итак, Спросил предводитель карлингов: "Что он делает? Он близко?" "Не знаю. Я его не видела." Дар как будто так и норовит щёлкнуть меня по носу, только мне начинает казаться, что я могу что-то контролировать, как немедленно следует опровержение. "А что ты видела, Мальта?" ласковым голосом спросил Исмар. "Я видела троливого короля с его тенью." Почему-то мне показалось неправильным. рассказывать ему об этом. Слишком. Да, мои слова были бы слишком похожи на хвастовство и ложь. Ничего особенного, мрачно буркнула я. К счастью, Карлин не стал допытываться. Видишь, мы в безопасности, пока он с нами, нам будет сопутствовать удача. Оставалось только пожать плечами, а что можно было на это сказать? Ис продолжил: Мы не можем быть уверены, что Сартр из этих Как и не можем быть уверены в том, что у ищейки хватит сил, чтобы напасть на нас. Скорее всего, он забился в какую-то нору и боится встречи, так как знает, что пощады ему не будет. Моё дело предупредить. Я ценю, что ты стараешься помочь, но прошу, не спеши с выводами. Ис Марбл недоволен. Не знаю, насколько серьёзно он отнёсся к моим словам, но похоже, он не собирается отказываться от своего плана. Он не видел того ужаса, что видела я. Клетки, кровь. Неужели не понимает, как опасно полагаться на безумца? У меня даже закралась мыслишка, а если рассказать об этом остальным, карлинги с таким же энтузиазмом продолжат свой путь. Но Исмар был прав. Я не знала наверняка. Всё строилось только на догадках, да ещё на слове гнездо, которое произнёс Сартр. Этого мало. Если бы я могла придумать, как узнать точно, но вот недооценивать ищейку точно было глупо. Я опасалась его появления в любой момент. Я ещё несколько раз пыталась вызвать видения с ним, но каждый раз видела что-то мутное, тёмные силуэты, обрывки фраз, из которых не удавалось сложить ничего осмысленного. Моё беспокойство росло. Стоило чуть отойти от лагеря, как мне казалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. В итоге я не выдержала и обратилась к единственному человеку, которому могла доверять. Мац, научи меня, как защитить себя. попросила его на очередном привале. Он задумался, а потом всё-таки достал кинжал. «Нужно взять его за правильный конец», — без тени улыбки изрёк он. «Это я могу. Уже неплохо». Мы отошли за повозки. Там была достаточно удобная ровная площадка. Мац показывал на мне. «Бей снизу, под грудную кость, изо всех сил. Если целить выше, то попадёшь в рёбра». И лезвие соскользнёт. Он показал движение, а потом рукой провёл по рёбрам, как может соскользнуть лезвие. От прикосновения у меня по спине к затылку прошла волна тепла. Но он, естественно, не заметил моего смущения. Если бы он сейчас вложил мне в ладонь кинжал, то я не смогла бы сжать рукоять. Мац продолжал: "Если представится возможность, можно ударить сюда". Он провёл пальцем по желобку на шее, где она соединяется с плечом. Такое простое прикосновение, но меня бросило в жар. Амац объяснял: "Такая рана смертельна. Если промахнёшься, всё равно серьёзно навредишь". Потом он показал мне места в районе коленей. Оказывается, там проходило жило, которое, если перерезать, истечёшь кровью. Спустя четверть часа мне начало казаться, что человеку постоянно грозит опасность. Столько слабых мест, где даже небольшая рана убивает. Но вся трудность в том, что твой противник не станет ждать, пока ты соберёшься и нанесёшь ему рану. Он будет также нападать. Другое дело, если враг лежит без памяти, раздался насмешливый голос Эйка. Тогда ему можно перерезать горло. Это требует гораздо меньше сил, чем бить в грудь, но выглядит отвратительно, грязно и кроваво. Карлин крыс смеялся, как будто он только что рассказал смешную шутку, как ни странно, мат со улыбнулся. Они оба мгновенно забыли обо мне и принялись кружить вокруг друг друга. Карлинг тоже достал кинжал. Мац нанёс удар, Эйк парировал. Они как будто танцевали, оба лёгкие, быстрые. Это был не настоящий бой, а скорее представление. Но всё-таки, когда Мац сделал обманное движение, а Эйк раскрылся, быстрым и мягким движением чернокнижник показал, что имел в виду, когда говорил, что надо бить снизу вверх. Я вскрикнула. Лезвие остановилось в нескольких сантиметрах от груди. Неплохо. Эйк хмыкнул и отбил лезвие. Оба парня двигались слишком быстро, поэтому я пропустила момент, когда в положении проигравшего оказался Макс. В настоящем бою ещё неизвестно, чья бы взяла, сказал он. Да, надеюсь, проверять не доведётся, подтвердил Эйк, и они оба убрали кинжалы. Ну как, Мальта, ты запомнила? Макс вполне добродушно рассмеялся. Эйк похлопал меня по плечу и сказал: Знаешь, как у нас говорят: если камню пойдёт на яйцо, тем хуже для яйца, если яйцо упадёт на камень, тем хуже для яйца. То есть, если на меня нападут, то шансов нет? Шанс есть всегда. Главное, держи кинжал правильным концом и постарайся попасть в цель. Мац, дай мне свой кинжал. Твоя очередь. Рукоять, всё ещё хранило тепло его ладони, я сделала неуклюжий выпад вперёд. Нет. Так ты врага не убьёшь, сказал Макс. Даже не нанесёшь серьёзную рану, вторил ему Эйк. Да вы сговорились? Я попробовала снова. Попытка не произвела на них впечатления. Тебе нужно по-настоящему захотеть убить, иначе ничего не выйдет. Если Эйк хотел меня этим подбодрить, то его слова не слишком-то помогли. Да, подтвердил Макс. Представь себе того, кого ты хочешь прикончить. Я представила себе Ищейку в старом яблоневом саду. Его я ненавидела, его хотела пронзить. Он был воплощением всего, что я боялась. Я уже собралась поразить воображаемую цель кинжалом, но застыла. По дороге, поднимая пыль, ехали конные. Их лица закрывали высокие остроконечные капюшоны красного цвета, и мантии тоже были красные. Впереди процессии ехал всадник со штандартом, на бирюзовом, как небо, полотнище была изображена магическая звезда. Кони фыркали и гречились. Чуть в стороне ехал он. Ешейка, как будто серая неприметная тень. И лошадь у него была такая же, серая, низкорослая кляча, на которую второй раз не взглянешь. Они свернули с основного тракта на просёлок. Место показалось мне смутно знакомым. А потом они проехали мимо круга из испалинских камней, в центре которого росло древнее дерево. Амулеты, развешанные в ночь Цветочной Луны, покачивались на ветру. Садник, нёсший стандарт, остановился. Сквозь прорези в капюшоне блеснули злым блеском внимательные глаза. Кое-то время Макс рассматривал амулеты, а потом послал коня с места в галоп. За ним в галоп поднялись все. Так они и влетели в деревню красным пыльным облаком. На улицах было всё ещё многолюдно. Один из садников скинул руку вверх, и на кончиках пальцев начал светиться огонь. Медленно, словно нехотя, он охватил всю кисть, а потом маг стряхнул огонь прямо на крыльцо ближайшего домика. Пламя весело затрещало, вверх застылся лёгкий дымок. Красные капешоны рассыпались по деревне, поджигая дома. Люди в панике выбегали, стараясь спасти самое ценное. Маг со штандартом не торопясь, словно не замечая, что вокруг творится совершенно ужас и хаос. вытащил из-за пазухи свиток, развернул его и принялся монотонно читать. Голос был многократно усилен магией. Это селение обвиняется в пособничестве троллям, нашим исконным врагам. Отправлении ритуалов, мерзких и противных истинной магии человека. Поклонении камням, создании амулетов, укрывании полукровок. сокрытии людей с искрой и непоступлении их на службу магии. Отчаянный женский крик ввинчивался в уши, заглушая бубнёж. Мак откашлялся и продолжил: "Воле верховного мага Мировинги, государя Балтазара Тоссы, <coughs> <coughs> приговаривается к сожжению домов, сараев и других хозяйственных построек. Сопротивление будет признано мятежом, и виновники будут казнены". в назидание другим. Он свернул свиток и аккуратно убрал. Конь переступил с ноги на ногу. Деревня полыхала. Всюду слышался вой и плач. Кто-то пытался таскать воду и тушить, но колдовской огонь горел жарко. Кто-то всё-таки решился противляться. Рослый парень выскочил с вилами прямо перед красным капюшоном. Конь взвился на дыбы, но всадник удержался в седле. С гиканьем, подбадривая друг друга дикими криками, маги накинули петлю на шею напавшему на них. Они протащили его через всю деревню прямо к камням. Я не хотела этого видеть, но продолжала смотреть на то, как веревка была перекинута через толстую ветку, как парень захрипел и задергался, сились вдохнуть. — Пляши! Пляши! — кричали маги и хохотали.